Смотрели на Густава и со слезами на глазах слушали его игру. А повеса Густав отлично знал, что делал. Немного погодя, он зашел в лавочку и стал швырять деньгами. Накупил полный мешок всякой всячины, так что, уходя домой в горы, потащил целую мелочную лавку. В Селандра он раскрыл мешок и всем показал его содержимое. Чего там только не было. И почтовая бумага с цветочками, и новая трубка на согрейка, и новая рубашка, и шарф с бахромой, и леденцы, которые он тут же раздал женщинам, и блестящие вещицы, и часовая цепочка с компасом, и пирочинный ножик. Да пропасть всего, даже ракеты. Он купил их на воскресенье, чтобы повеселить себя и других. Ингер угостила его молоком. Он шутил с Япальдиной и подбрасывал высоко к потолку маленькую Ребекку. «Ну, скоро вы закончите скотный двор», спросил он своих земляков-каменщиков, по-приятельски болтая с ними. «Народу маловато», отвечали каменщики. «Так возьмите меня», пошутил Густав. «Вот бы хорошо-то», сказала Ингер, «ведь двор...» «Должен быть готов к осени, когда скотину загоняют на зиму». А потом Густав пустил одну ракету, а после второй решил поджечь и все остальные шесть. Женщины и дети глядели на колдовство и на колдуна, затаив дыхание. Ингер никогда раньше не видал ракет, но почему-то эти сумасшедшие вспышки напомнили ей о далеком большом мире». Что значит нынче швейная машинка? Когда же Густав заиграл напоследок на губной гармонике, ей показалось, она с радостью пошла бы за ним от одного только сильного смятения. Разработка рудника идет своим чередом. Руду свозят на лошадях к морю. Один пароход загрузился и ушел в Южную Америку, на его место пришел другой – оживленное движение. Все в округе, кто мог ходить, перебывали в горах и полюбовались чудесами, побывал и Брэде Ольсен со своими образцами. Но их у него не взяли, потому что специалист по горному делу незадолго перед тем вернулся в Швецию. По воскресеньям из села устраивалось целое паломничество – Даже Аксель Стрем, которому не досуг было глазеть по сторонам, и тот направлял свой путь мимо рудника, в те несколько раз, что ходил осматривать телеграфную линию. Скоро в округе не останется таких, кто не повидал бы всех этих чудес. Тут уж и Ингер Селандра надевает нарядное платье и золотое кольцо и тоже отправляется на гору. Чего ей там нужно? Да ничего. Ей даже не любопытно взглянуть, как вскрывают гору. Она просто хочет показаться сама. Увидев, как другие женщины ходят на гору, она почувствовала, что ей хочется туда сходить. У нее некрасивый рубец на верхней губе и взрослые дети. Но ей тоже хочется туда сходить. Ее огорчает, что другие женщины моложе ее, но она попробует потягаться с ними. Она еще не начала полнеть. Она высокая, стройная, из себя пригожая. Словом, хоть куда. Разумеется, она не бела и не румяна лицом. Золотистая свежесть ее кожи давно поблекла. Но пусть-ка посмотрят. Придется им кивнуть ей и сказать, «Она все еще хороша». Встречают ее с величайшим радушием. Рабочие выпили у Ингер не одну кринку молока и хорошо знают ее. Они показывают ей рудник, бараки, конюшни, кухню, погреб, кладовую. Те, кто посмелее, подходят и легонько берут ее за руку. А Ингер — ничего, ей только приятно. Поднимаясь или спускаясь по каменным ступенькам, она высоко поднимает юбку.